Дом покосился, но не рухнул. Карапузе не повезло. Камне пробили стену, превратили в кашу его ноги, но не убили. Это было не по плану. Мрок задумчиво потёр подбородок. Что бы сделал твой друг, а, спросил он сам себя. Расшвырял камни, подошил Карапуза в ванну. Срезал одежду, принёс упаковки, звя одерем. и начал выдавливать тюбики без счета на изуродованные ноги карапуза. Заглянул в спальню и присвистнул. Обвал наклонил дом, про стенок рухнул, открыв потайную комнату, сокровищницу. Электрический генератор, вечный аккумулятор на сверхпроводимости, прибор ночного видения, нарезное и гладкоствольное оружие, оптические прицелы, Чего здесь столько не было? Мрак сходил в кладовку, взял ещё два рюкзака, наполнил самым ценным, отнёс в лес, спрятал. Ноги. О, мои ноги! Донеслось из ванной. Мрак встал в дверях, достал пистолет, навел на карапуза, подождал, когда на лице того появится выражение ужаса, и выпустил пулю в лоб. Любопытство тебя погубит, карапуз. Карапуз ничего не ответил. Трупы вообще редко разговаривают. А теперь собственные алиби. Да чего противно, если бы кто оценил, пробормотал он, разорвал левый рукав и дважды провёл от плеча до локтя самой глубокой нождачной бумагой. Подождал, пока рукав, как следует, пропитается кровью. Сенул куртку, накрутил бинтов, оделся и пошёл за рюкзаками. В 20 км по прямой от дома Карапуза, у мрака, ещё 3 десятка лет назад было приготовлено убежище бункер. Раньше это была маленькая симпатичная пещерка. Мрак много потрудился на дней, прише чем выдолбил небольшое помещение. которым смог ходить в полный рост. Бункер был снабжён водопроводом. Всего 200 м на корышках. И вот оно, чудо природы, подземный ручей. Этот же ручей бил из скалы в метрах 50 от входа. В бункере было всё необходимое для жизни и запас продуктов на полгода. Раз в 5 лет мрак приносил новые консервы. безожжённые продукты и галеты, а старые оттаскивал в угол пещеры. По дороге забросил пистолет в торфяное болото. В бункер вошёл усталый и злой, сел на стол, снял рюкзак со спины, потом тот, который висел впереди. Отстегнул пояс с золотым песком, вынул кружку с дракончиком. Малыш был очень плох. Сдохнешь Убью, пообещал ему мрак. Заменил биогель на новый. Вылил в рот сразу две ампулы с глюкозой. Сел на пол, прислонившись спиной к ножке стола. Вставать не хотелось, но надо было. Отсыпал из пояса песок, оставив килограмма три. Выложил лишнее из рюкзака. Открыл оружейный ящик. Взял новый пистолет. Ставил обойму. передернул затвор выругался в голос и вышел из бункера до тауна было больше 40 км